21. Янок несколько раз приходил к Аугустусу Шредеру тайком, стыдясь самого себя. Он мучился так, словно совершал предательство. Поначалу он все время был на чеку, сжимал в кармане револьвер и подозрительно следил за движениями немца. Но Аугустус Шредер сумел внушить ему доверие. Он показал Яноку фотографию сына, молодого человека с угрюмым лицом в гитлеровской форме. «Он твоего возраста», — сказал он печально, — «но не любит музыку. Ему не нравятся мои игрушки». Игрушки он тоже показал. Фигурки гномов и немецких бюргеров из прошлого, изготовленные с большим мастерством. «Я смастерил почти всех персонажей сказок Гофмана и братьев Гримм», — пояснил он с детской гордостью. «Я люблю прошлое. Люблю Германию флейтистов и дудочников, ночных колпахов и нюхальщиков табака, длиннополых сюртуков и белых париков». Он улыбнулся. В те времена людоеды жили только в сказках. Они были славными малыми и никого не ели. Больше всего на свете они любили свои домашние тапочки, трубку у камина, добрую кружку пива да партию в шахматы. В каждую игрушку был встроен механизм. Достаточно было нажать на кнопку, и фигурка оживала, совершая поклоны или балетное «па» под чистые звуки мелодичного аккорда. «Я никогда не делал оловянных солдатиков, даже для сына», — говорил Аугустус Шредер. Он садился за рояль и играл. Больше всего он любил лидер, песни, и играл их восхитительно. Янок чувствовал, что эти мелодии как нельзя лучше выражают душу старика, его мечты, его былую любовь. Он с наслаждением слушал нежную и печальную музыку. Однажды он спросил, «Вы правда немец?» «Да. И этим не чита?" Он махнул рукой на окно. По улице с грохотом проезжали танки. «Я последний немец». Он долго жил в Кракове и хорошо знал польский язык. Он не осмеливался заговорить с Яноком о его родителях. Однажды он робко спросил, где ты живешь? — В лесу. — Хочешь жить у меня? — Нет. Август Шредер немного сгорбился и больше не настаивал. Он подарил Яноку одну из своих игрушек — баварского бюргера в ночном колпаке. Тут улыбался, нюхал табак, чихал и удовлетворенно качал головой под звуки «Ах, майн либер, Августин! Ах, мой милый Августин!». Янок повсюду носил эту фигурку с собой. Он показал ее Зосе. Часто, сидя в землянке, они оба громко хохотали, наблюдая, как старичок нюхает табак и чихает. «Ах, мань либер Августин, Августин, Августин!» раз за разом звучало у него внутри, и человечек с глубоким удовлетворением качал головой.